Послесловие автора. Спасибо, что купили очередной том. Как вам непутёвый ученик в школе магии, том 28 «Погоня, часть 1». Вам понравилось? Заголовок этой арки «Погоня». Однако в данном томе непосредственно «Погоне» посвящена только одна пятая часть в самом начале. А то, что было дальше, можно назвать игрой в порядке, а не «Погоней». Главный герой тацу столкнувшись с ситуацией, когда он не может использовать всю свою силу всерьез, получил подсказку для новой способности. Если честно, то у меня все еще есть сомнения по поводу формы, в которой следует описать это в книге. В отличие от, например, настольных игр, где все доступные средства известны заранее, в реальном бою может существовать секретное оружие. Даже если у армии противника оказалась непредвиденная сила, знала ли об этом наша армия? Было ли это просчитано заранее? Внезапное появление нового оружия, которого никто не ожидал, это выглядит как небрежность. Пройдя путь неоднократных пропо ошибок. Тацуя в итоге в этом томе не смог реализовать новую способность, и это является результатом моих сомнений как автора. Однако один из врагов уже получил отпор благодаря недавно открытой новой технике, так что я в какой-то мере следую обещанию писать интересный сюжет, не так ли? На этот раз свою долю действия получили и друзья Тацуи, которых давно не было видно. Серьезной активности в этом томе не было, но в следующем томе «Погоня. Часть 2» планируется очень много действия. С точки зрения большого количества боевой активности, в итоге в этом томе ведущую роль получил бой Френд Мории. Хотя Масаки тоже показал себя неплохо в роли компаньона Люлилей, но это ничто по сравнению с активностью на Оцегу. Битва между Наоцугу и Луганху была для меня очень легкой для написания сценой. При этом у меня возникло чувство, что уход Луганху со сцены был незаслуженным. Все-таки мне легче воображать сцену рукопашного боя и боя на мечах, чем сцены перестрелок. Я надеюсь, что ближе к концу этой серии книг у меня повысится продуктивность в этом направлении, хотя дополнительный доход это вряд ли даст. Том 29, Погоня часть 2, планируется выпустить через два месяца. После него планируется арка под названием «Спасение. Возврат». Следом за ней арка «Будущее», а после нее планируется короткая арка «Окончание. Выпуск из школы». Я буду очень благодарен, если вы останетесь непутем учеником в школе магии до самого конца. Сататстому. Читал Адреналин.